Средоточился на прыжке и, не обращая внимания на боль, ухватился за тонкие ветви, встал ногами на сук. Прыгнул вперед, увидел под собой смертельные провода, потом изогнулся, поджал ноги. Странные чувства одолевали его. Отчаяние и трезвое сознание того, что он сделал для своего спасения все возможное. До шоссе оставалось не больше полумили. Дэвид заполз в кусты отдышаться, собрать остатки сил. Они ему еще пригодятся. Собаки лаяли все громче. Крики патрульных слышали совсем рядом. Вдруг послышали слова приказа, которые кто-то выкрикнул с вожделением и яростью. Фрайлясан! Дихунде фрайляссен!» Они спустили собак. Решили, что загнали жертву и отдали ее на растерзание зверям. Сначала Дэвид увидел лучи фонарей, а собак лишь потом — Их темные тела показались на склоне. Пять, восемь, десять чудовищных псов мчались, набивший в ноздри запах, что становился все сильнее. Жажда вонзить клыки в человека сводила доберованного с ума. Случившееся потом ошеломило Дэвида. Окрестность осветилась, словно фейерверком. Захрустело, зашипело электричество. Пес за псом бросались на проволоку. Короткая шесть Доберманов загоралась. Ночь пронзил ужасный предсмертный вой. Кто-то из патрульных в панике начал стрелять. Люди бросились кто куда, одни с другие к лесу. Дэвид вылез из-под куста и побежал прочь. Он был свободен. Превращенную в тюрьму поместье Райнемана покарало преследователей Дэвида, но самого Дэвида выпустило. У кромки шоссе Дэвид за что-то зацепился и упал на острые камешки. В глазах потемнело, в горле пересохло, во рту горчиво от желчи. Дэвид вдруг понял, что встать уже не сможет. Вдали справа он заметил автомобиль. Машина мчалась, беспрестанно мигая фарами. Они включались и выключались, снова и снова. Это был сигнал ему. Но он не мог встать, не мог приподняться. Потом он услышал собственное имя, его кричали в открытые окна несколько голосов, хором, повторяли как припев «Сполдинг! Сполдинг! Сполдинг!» Машина вот-вот проедет мимо. «Как дать знать о себе?» Дэвид вытащил за пояса люгер и дважды выстрелил. Сил едва хватило нажать курок. После второго выстрела он потерял сознание. Очнувшись, Дэвид ощутил, как его ранее кто-то нежно прикасается. Почувствовал, что едет в машине. Он открыл глаза. На него смотрел Ашер Фельд. Дэвид лежал головой у него на коленях. Фельд улыбнулся. Я на все отвечу. Но пусть вас сначала золотает доктор. Дэвид поднял голову, увидел склонившегося над ним молодого человека. Он держал в руках бинт и скальпель. Больно не будет, сказал врач наломанным английском. Какой Дэвиду в последнее время приходилось слышать не раз. Боли на ваш век, по-моему, уже хватило. Я сделал вам блокаду. Что? Новокаиновую блокаду. На бок наложил новые швы, в руку накачал антибиотиков. У нас мало времени. Негромко, но настойчиво перебил его Фельд. Мы едем в аэропорт Миндарра. Там ждет самолет. Нам никто не помешает. Чертежи у вас? «Не ожидали мы, что вы прикуете их к лестнице. Как вам это удалось?» Дэвид улыбнулся. Боль, однако, не отступала. Говорить было трудно. «Потому что никому не хотелось упускать чертежи из виду. Смешно, правда?» «Рад, что вы сохранили чувство юмора. Оно вам еще понадобится». «Что ж, Джин?» — Сполдинг попытался приподняться. Фельд удержал его за плечи, врач — за пояс. А миссис Камерон и Лайнзи, не беспокойтесь, они улетят из Буэнос-Айреса не позже завтрашнего утра. И радиотишина прекратится через несколько минут. Радары засихут шхуну. — Райнеман мертв, — сообщил Дэвид. — Этой сволочи больше нет. Передайте это своим людям. — Спасибо вам, — ответил Ашерфельд. Несколько минут они ехали молча. Вдали показались прожекторы маленького аэродрома, Их лучи смотрели в ночное небо. «Чертежи уже в самолете. Охранят его наши люди», — сказал Фельд.